Заметки о летней кухне Когда я училась готовить у Симоны Бек в ее доме в Провансе, она обронила фразу, которую я всегда держу в памяти. Одна из учениц, заведующая столовой и преподаватель кулинарного дела, дотошно выспрашивала Симону о технологии абсолютно каждого блюда. У нее был блокнот, и она прилежно записывала каждое слово, сказанное Симоной. Однажды она задавала слишком много вопросов, и Симона ее оборвала. «Нет никакой технологии, есть просто способ приготовления». «Ну, так мы будем отмерять или мы будем готовить?» Я четко усвоила, что простота освобождает, и стараюсь придерживаться этой философии. «Мы больше не отмеряем, а просто готовим». Как знают все повара, лучше всего подсказывают ход действий те компоненты, которые у тебя есть. Многие из наших блюд слишком просты в исполнении, чтобы называть описание их приготовления рецептами. Скажем так, это просто способ изготовить то или иное блюдо. В обычные блюда я вношу элемент новизны. К ветчине с дыней добавляю половинки фиг. Холодный томатный суп я делаю так. Порубив травы, в основном базилик и свежие томаты, смешиваю их с куриным бульоном и ставлю в морозильник. Я жарю целые головки чеснока в небольшом количестве оливкового масла и выжимаю эти зубчики на хлеб. Одна из лучших паст — спагетти с нарубленной руколой, сливками и перемолотой грудинкой, в конце посыпанные тертым пармезаном. Зеленые бобы, поданные с черными оливками, нарезанным укропом и зеленым луком, приправленные разбавленным уксусом или лимонным соком — по-моему, одно из самых вкусных блюд на свете. А что может быть проще изобретения Эда? Он нарезает фиги, наливает немного меда, выдерживает на огне и поливает все это сливками. Очищенные персики со сладким ломбардским сливочным сырком и крошками миндального печенья держатся в резерве на всякий случай. Некоторые любимые продукты мы используем довольно часто, хотя в них нет ничего особенного, так что я сама удивляюсь, что за безумие заставляет меня включать их во все блюда подряд. У нас растет такое изобилие трав, что я просто не могу удержаться. Все блюда гарнирую тем, что осталось в корзинке. Цветущий тимьян разбрасываю по овощам. Жареное мясо подаю на подстилки из шалфея. Веточками душицы обкладываю пасту. Лаванда, виноградные и фиговые листья, зелень укропа тоже хороши для гарниров. Букет из трав с полевыми цветами очень украшает стол. Ниже привожу несколько лично моих рецептов блюд, которые быстро готовятся. О них восторженно отзывались гости. В надежде обнаружить их в холодильнике, мы поутру тянем на себя его дверцу. Для итальянцев ризотто или паста — не главные блюда, но для нас часто — главные. Из масел предпочтительно, конечно, оливковое, если нет иных указаний. Все травы в этих рецептах свежие. Итальянские закуски ассорти. Красный перец или лук в бальзамическом уксусе. Большие изогнутые глянцевые перцы, красные, зеленые или желтые мои любимые летние овощи, потому что вдохновляют на множество рецептов. Смесь перцев всех трех цветов, быстро обжаренная на масле, придаст остроту любому блюду. А еще можно сделать суп из красного перца, мус из желтых перцев, старомодное блюдо, фаршированные зеленые перцы. Очистите от семян и тонко нарежьте 4 перца. Варите на медленном огне, периодически помешивая, в небольшом количестве оливкового масла и 1,4 стакана бальзамического уксуса около часа до полной мягкости. Перцы должны практически растаять. Добавьте соль и перец. Можно 1-2 раза долить масло и бальзамического уксуса, если перцы станут подсыхать. Выстелите жарочную решетку или гриль круглыми кусочками хлеба с брызнутыми оливковым маслом и немного подсушите их на огне. Вотрите в каждый кусочек хлеба разрезанный зубчик чеснока. Ложкой положите на хлеб перцы и подавайте теплыми. Попробуйте заменить перец тонко нарезанным луком, добавив к бальзамическому уксусу одну чайную ложку коричневого сахара и пусть луковицы слегка карамелизуются. Такая закуска — хорошее дополнение к жареным цыплятам. Остатки пригодятся для пасты или паленты. С сыром и поджаренным кабачком можно сделать очень вкусные сэндвичи. Тост, натертый чесноком с горохом и луком-шалотом. Молодой горошек быстро вылущивается из хрустящих стручков. Лущение горошка — разновидность медитации. Как-то раз я видела в городе одну женщину, лучившую горох. Она сидела у дверей своего дома, а на ногах у нее спал кот. Она уже заполнила горохом большую лохань для мытья посуды. Женщина подняла на меня взгляд и быстро проговорила что-то по-итальянски. Я улыбнулась и только через некоторое время поняла смысл ее слов. Она сказала, с собакой столько бы не получилось. «Накрошите четыре луковицы шалота. Отшелушите горошко на один стакан». Смешайте лук и горох и потушите в масле до мягкости. Добавьте немного нарубленной мяты, соль и перец. Измельчите в кухонном комбайне или вручную и ложкой положите на круглые кусочки хлеба, приготовленные так, как описано в предыдущем рецепте. Шербет из мяты и базилика. Я пробовала этот невероятно вкусный шербет на старой ферме, превращенной в ресторан. На следующий день я попыталась дома приготовить его сама. В ресторане шербет подавали после пасты и рыбного блюда перед главным блюдом. Говоря попросту, им начинают обед в теплый летний вечер. Сделайте сахарный сироп. Медленно кипятите 5 минут при постоянном помешивании 1 стакан воды и 1 стакан сахара. Охладите в холодильнике. Протрите через сито в одном стакане воды половину стакана листьев мяты и половину стакана листьев базилика. Добавьте еще один стакан воды, одну столовую ложку лимонного сока и охладите. Влейте в сахарный сироп воду с травами, тщательно размешайте и поместите в мороженицу. Разлейте черпаком в стаканы для мартини или любые прозрачные стеклянные емкости и украсьте листьями мяты. На восемь персон. Первые блюда. Холодный чесночный суп. Как и при изготовлении цыпленка с 40 зубчиками чеснока, и в этом рецепте количество чеснока не должно вас пугать. В процессе приготовления его острота ослабнет, но останется аромат. Очистите две головки чеснока. Накрошите одну небольшую луковицу, очистите и нарежьте кубиками две средние картофелины. Потомите лук в одной столовой ложке оливкового масла, и когда лук станет прозрачным, добавьте к нему чеснок. Чеснок должен стать мягким, но не коричневым. Обжаривайте осторожно. Бланшируйте нарезанный картофель и добавьте к луку и чесноку вместе с одним стаканом куриного бульона. Доведите до кипения, потом быстро убавьте огонь и варите 20 минут. Превратите в пюре в кухонном комбайне и всыпьте назад в кастрюлю, добавив еще 4 стакана бульона и одну столовую ложку нарубленного тимьяна. Если у вас нет кухонного комбайна, измельчите чеснок и лук до того, как будете их варить. Картофель после бланширования пропустите через пресс, сделав пюре. Добавьте половину стакана взбитых жирных сливок, соль и перец. Охладите. Перед подачей размешайте и украсьте сверху нарубленным тимьяном или луком-резанцем. На 6 персон. Укропный суп. Тонко нарежьте две луковицы, пучок укропа и два пучка зеленого лука. Немного потушите в оливковом масле. Добавьте в сковороду 2 стакана куриного бульона и постоянно помешивая варите на медленном огне до готовности укропа. В прессе сделайте однородное пюре. Влейте еще два с половиной стакана бульона. Добавьте соль и перец и накройте крышкой. Доведите до кипения, потом убавьте огонь и варите еще 10 минут. Добавьте полстакана ломбардского сливочного сырка или жирных сливок. Сразу снимите с огня. Подавайте холодным или горячим, украсив поджаренными семенами укропа. На 6 персон. Пицца с луковым конфитюром и сосисками. Вариантов начинок для пиццы бесконечно много. Эд любит неаполитанскую, в ней каперсы, анчоусы, моцарелла. Я люблю другую, со сладким пьемонским сыром, оливками и ветчиной. Оба мы любим картофельную пиццу, а также все стандартные. Когда мы готовим на свежем воздухе, мы всегда обжариваем на гриле дополнительное количество овощей и сосисок для салатов и пиццы к следующему дню. Прекрасное сочетание для вегетарианца. Поджаренный на гриле кабачок с высушенными на солнце помидорами, оливками, душицей, базиликом и моцареллой. Тонко нарежьте три луковицы и растопите их на сковороде для жарения на маленьком огне в небольшом количестве оливкового масла с тремя столовыми ложками бальзамического уксуса. Луковицы должны приобрести цвет карамели и стать мягкими. Украсьте майораном, солью и перцем. Поджарьте на гриле или потушите две большие сосиски. Здесь, в Италии, мы обычно берем две местные свиные сосиски, усыпанные семенами укропа. Тонко нарежьте. Натрите один стакан моцареллы или пармезана. Тесто. Растворите один пакет дрожжей в 1 4 стакана теплой воды. Дайте постоять 10 минут. Добавьте половину чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара 3 столовые ложки оливкового масла и 1 стакан холодной воды. Насыпьте в горку 3 и 1 четвертую стакана муки. Вымесите на плоской поверхности до однородной консистенции. Если у вас есть кухонный комбайн, доведите в нем тесто до шарообразной формы, потом достаньте и месите вручную. Поместите тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой миску и оставьте на 30 минут. Раскатайте из теста один большой или два небольших круга и смажьте маслом. Насыпьте сверху сыр, лук и сосиски и выпекайте 15 минут при 200 градусах Цельсия. Нарежьте на 8 частей. Клёцки из манной крупы. В противоположность картофельным клёцкам или легким клёцкам из шпината и переваренного творога сорта рикотта, клёцки из манной крупы имеют форму печенья. Раньше я покупала их у одной женщины в долине, пока не увидела, как легко они готовятся. В большой кастрюле доведите почти до кипения 6 стаканов молока и непрерывной струйкой, не переставая помешивать, всыпьте 3 стакана манной крупы. Варите на маленьком огне, постоянно помешивая 15 минут. Снимите с огня, вбейте 3 яичных желтка, 3 столовые ложки масла и половину стакана тертого пармезана. Добавьте соль, перец, немного мускатного ореха. Взбейте, поднимая смесь, чтобы она насытилась воздухом. Раскатайте слоем толщиной 2,5 см на слегка посыпанной мукой поверхности стола или на разделочной доске и дайте остыть. Ободком стакана или формочкой для вырезания печенья вырежьте кружочки размером с печенья. Поместите в хорошо смазанную маслом форму. Сверху налейте 3 столовые ложки растопленного масла, потом посыпьте 1,4 стакана тертого пармезана. Выпекайте в духовке 15 минут без крышки при 200 градусах Цельсия на 6 персон. Универсальная паста-салат с печеными помидорами. Когда я готовлю супы, рататуя, разновидность овощного супа или этот салат, я все компоненты бланширую по отдельности. Это позволяет сохранить аромат каждого компонента и дает мне возможность каждый овощ довести до готовности в его первой стадии. Я никогда не видела пасту-салат в итальянском меню. Это блюдо – чудесное заимствование из американской кухни. Его легко можно взять с собой на пикник в большом пластмассовом контейнере. Заправка. Три четвертых стакана оливкового масла. Красный винный уксус для остроты. Около 3 столовых ложек. 3 зубчика растертого чеснока, одна столовая ложка рубленого тимьяна, соль, перец. Встряхните в банке. Свежие овощи: восемь средних морковок, пять цукини, два больших красных перца, два острых стручковых перца, 200 грамм зеленых бобов, пучок зеленого лука. Нарежьте мелкими кусочками, кроме жгучих перцев, их надо измельчить в мясорубке. Бланшируйте по отдельности. Охладите. Цыпленок натрите две грудки оливковым маслом и положите на смазанную маслом сковороду. Приправьте тимьяном, солью и перцем. Поджаривайте 30 минут при 180 градусах Цельсия. Охладите и нарежьте соломкой. Паста. Отварите 900 грамм коротких спиралевидных макарон. Слейте воду и сразу блейте две столовые ложки оливкового масла. Остудите. Все хорошенько перемешайте в большом контейнере. Охлаждайте около часа перед подачей. Снова размешайте и разложите в две большие миски. Для помидоров. Выберите по одному на человека, плюс еще несколько для добавки. Удалите сердцевину, обрежьте донышко. Посыпьте солью и перцем, нафаршируйте смесью из хлебных крошек, рубленого базилика и поджаренных кедровых орешков. Полейте оливковым маслом. Запекайте 15 минут при 180 градусах Цельсия. При подаче на стол положите помидор в центр тарелки, разложите вокруг него пасту-салат, украсьте оливками и веточками тимьяна и или листиками базилика. Получится 16-20 очень нарядных тарелок. Вторые блюда. Ризотто с красной листовой свеклой. Для меня ризотто стало негритянским блюдом. Как паста, пицца и полента — это еще одно блюдо, допускающее бесконечные вариации. Весной легкая ризотто приправляется чуть отваренной спаржей, мелкими морковками и небольшим лимоном. Я особенно люблю его с бобами, которые потушены с мелко нарезанным луком-шалотом в закрытой сковороде. Другие неплохие варианты — нарубленный укроп, чуть отваренный, со скальными креветками — потушенные свежие грибы или сушеные белые, выдержанные в тепловатой воде до набухания, жареные на гриле цикорий и грудинка. В Италии можно купить бульонные кубики из белых грибов в бакалейных отделах. Они отлично годятся для ризотто, если под рукой нет другого бульона. Многие рецепты требуют слишком много масла. Если у вас есть хороший бульон, масло не обязательно. Потребуется только чуть-чуть оливкового. Если немного ризотто осталось на следующий день, нагрейте столовую ложку оливкового масла в сковороде с антипригарным покрытием, распределите по ней ризотто, примните и держите на среднем огне, пока оно не станет снизу хрустящим. Большой деревянной лопаткой переверните и поджарьте до хруста другую сторону. Получится прекрасный ланч. Нарубите и потушите одну среднюю луковицу в одной столовой ложке масла не дольше двух минут. Добавьте 2 стакана риса сорта Арборио и варите 2 минуты. В другой посуде нагрейте половиной 5 ,5 стаканов бульона, мясного или овощного, с приправами, и половину стакана белого вина. Доведите до кипения и убавьте огонь. Постепенно черпаком влейте бульон с вином в рис, каждый раз размешивая рис, пока не впитается каждая добавленная порция бульона. Пусть рис и бульонная смесь кипят на маленьком огне. Размешивайте до готовности риса. Он должен получиться сыроватым и довольно жидким. Добавьте половину стакана тертого пармезана. Тщательно промойте пучок листовой свёклы, предпочтительно красный. Измельчите эти листья и быстро потушите в небольшом количестве оливкового масла и смолотого чеснока. Добавьте, помешивая в ризотто. Подавайте вместе с миской тертого пармезана на 6 персон. Полента с пармезаном. Это скорее полента калифорнийская, чем традиционная итальянская. Так много масла и сыра. Классическая полента готовится тем же способом, непрерывным помешиванием в двух или даже трех стаканах воды. Потом надо налить поленту на разделочную доску и дать ей затвердеть. Часто ее подают с рагу, мясным соусом для спагетти, или с фунди порчине белыми грибами. Я угощала своим вариантом итальянцев, и им понравилось. Остатки поленты, хоть простой, хоть обогащенный, облагораживаются, если их потушить до хрустящего состояния. Вымочите 2 стакана кукурузной муки в 3 стаканах холодной воды в течение 10 минут. В кастрюлю для бульона налейте 3 стакана воды, доведите до кипения и добавьте, размешивая муку. Снова доведите до кипения, потом сразу убавьте огонь и размешивайте 15 минут на маленьком, но достаточном огне, чтобы медленно поднимались большие пузыри. Добавьте соль и перец, 8 столовых ложек масла, 1 стакан тертого пармезана. Если полента окажется густой, добавьте еще воды. Хорошо размешайте и перелейте в большую смазанную маслом форму для выпечки. Держите в духовке 15 минут при 150 градусах Цельсия на 6 персон. Соус из белых грибов. Если вам удастся их достать, свежие белые грибы очень вкусны сами по себе. Лучше всего их просто поджарить на оливковом масле на гриле. Это блюдо такое же питательное, как бифштекс, с которым их часто соединяют на гриле. Вне сезона сушёные белые грибы тоже имеют много достоинств. Хотя они и дорогие, но небольшое их количество добавляет блюдам особый привкус. Этот соус советую подавать к паленте, ризотто или пасте. Выдержите в течение получаса 50 грамм сушеных белых грибов в полутора стаканах теплой воды. Очистите и нарежьте кубиками 5 зубчиков чеснока и осторожно потушите в 2 столовых ложках оливкового масла. Добавьте по одной столовой ложке мелко нарубленных тимьяна и розмарина, один стакан томатного соуса, соль и перец. Воду, в которой вымачивались грибы, процедите через марлю и влейте в томатную смесь. Нарубите и добавьте грибы и дайте соусу покипеть на медленном огне до загустения 20 минут. Для паленты на 6 персон, на пасту — для 4 персон. Цыплята с нутом, чесноком, помидорами и тимьяном. Это один из тех рецептов, в которых количество продуктов может быть любым. Кипятите в течение двух часов на медленном огне два стакана сушёного нута в воде с двумя зубчиками чеснока, солью и перцем. Доведите до мягкости, но сохраните его в морщинистом состоянии. В горячем оливковом масле быстро обжарьте шесть цеплячьих грудок, обваленных в муке. Разложите грудки в форме для выпекания, посыпьте подсохшим нутом. Налейте немного оливкового масла в использовавшуюся сковороду и потушите одну крупно нарезанную луковицу с тремя зубчиками раздавленного чеснока. Добавьте 4 крупно нарезанных спелых помидора, одну чайную ложку корицы и 2 столовые ложки тимьяна. Кипятите на медленном огне 10 минут. Выложите поверх грудок. Приправьте солью, перцем, веточками свежего тимьяна и половиной стакана черных оливок. Запекайте без крышки 30 минут при 180 градусах Цельсия на 6 персон. Цыпленок в базилике и лимоне. Любимое блюдо под конец трапезы — это цыпленок, поданный с лимонадом и нарезанными помидорами. В большой миске смешайте по половине стакана нарезанного зеленого лука и листьев базилика. Добавьте сок одного лимона, соль и перец. Смесью натрите 6 кусков цыпленка и поместите в хорошо смазанную сковородку для выпекания. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла. Жарьте без крышки 30 минут при 180 градусах Цельсия. Украсьте листьями базилика и ломтиками лимона. На 6 персон. Грудка индейки с зелеными и черными оливками. Индейка здесь популярна, хотя в лавке редко берут всю птицу целиком, разве что на Рождество. В этом рецепте грудка нарезается на рубленные котлеты, как скалопины, эскалопы. Вместо индейки можно взять отбитые цыплячьи грудки. Если вы не вынимали из залива косточки, предупредите гостей заранее. Оставшееся мясо я беру для откровенно нетосканского блюда, жарю его в смеси с перцами. В большой сковороде тушите 6 котлет из индейки в оливковом масле. Доведите почти до готовности и переложите на тарелку. Добавьте на сковороду еще немного масла и тушите в нем одну мелко нарубленную луковицу и два зубчика раздавленного чеснока. Добавьте 1 стакан вермута, доведите до кипения и убавьте огонь. Накройте крышкой на 2-3 минуты, потом снова положите на сковороду котлеты, добавьте сок одного лимона и 1 стакан смеси зеленых и черных оливок. Держите на огне до готовности. Обычно хватает 5 минут. Приправьте солью и перцем и добавьте помешивая горсть нарубленной петрушки на 6 персон. Гарниры. Жареные цветы цукини. Когда они хороши, блюдо получается очень-очень вкусным. Если же они дряблые, это катастрофа. Я пробовала и так, и эдак. Все дело тут в масле, оно должно быть горячим. Для этих нежных летних цветов предпочтительнее подсолнечное или арахисовое. Соберите свежий букет цветов, штук 10. Если они немного завяли, не падайте духом. Не мойте цветы. Если они окажутся влажными, подсушите их. В каждый цветок вложите тонкую полоску моцареллы, окуните во взбитое тесто. Тесто. Взбейте 2 яйца с 1 четвертой чайной ложкой соли и добавьте 1 стакан воды и 1 и 1 четвертую стакана муки. Хорошо вымешайте, разбивая вилкой комки. Нагрейте масло до 180 градусов Цельсия. Жарьте цветы до золотистого цвета и хрустящего состояния. Быстро высушите на бумажном полотенце и тут же подавайте на стол. Печеные перцы со сливочным сыром и базиликом. Фаршированные перцы были моим любимым блюдом в общежитии колледжа. Эта начинка с особым видом творога под названием сливочный сыр гораздо вкуснее таинственного мяса, которое клали в фаршированные перцы в столовой колледжа. Свежий сливочный сыр, изготовленный из овечьего молока, настоящее лакомство. Специальные корзины, в которых он готовится, оставляют на боках этого сыра рельефный рисунок плетения. Мы часто покупаем сливочный сыр на фермах возле Пиенцы. Это овечья страна и значит источник пекарина. Быстро опалите три больших желтых перца над пламенем газовой горелки или на гриле. Вся поверхность перцев должна обуглиться, но не передержите их, чтобы не стали вялыми. Охладите в полиэтиленовом мешочке, потом снимите обгоревшую кожицу. Разрежьте пополам и удалите ребра и семечки. Сбрызните оливковым маслом. Смешайте в миске 2 стакана мягкого сливочного сыра, половину стакана нарубленного базилика, половину стакана мелко нарезанного зеленого лука, половину стакана измельченной итальянской петрушки, соль и перец. Вбейте 2 яйца. Нафаршируйте перцы и выпекайте в духовке 30 минут при 180 градусах Цельсия. Украсьте листьями базилика. На 6 персон. Жареный шалфей Слишком часто шалфей ассоциируется с той зеленой пылью, которая продается в маленьких горшочках и заставляет вас чихать. Свежий шалфей дает не меньше энергии, чем мясо. Вымойте 20-30 побегов шалфея, положите на бумажное полотенце и дайте им полностью высохнуть. Нагрейте подсолнечное или арахисовое масло очень сильно, но так, чтобы оно не дымилось. Опустите веточки в мягкое тесто, такое, как в рецепте жареные цветы цукини, и бросьте их в горячее масло на 2 минуты или до тех пор, пока листики не станут хрустящими. Высушите на бумажном полотенце. Это отличный гарнир для баранины, свинины и вообще любого мяса. Приправа из толчёной зелени с шалфеем. Песто. Мне подвернулся пестик из оливковой древесины на ежемесячном антикварном рынке в Я пользуюсь им вместе со старой каменной ступкой, которую спасла от своей подруги. Она использовала ступку как пепельницу. Эти большие ступки, объяснила подруга, поначалу применялись для измельчения грубой соли. До последнего времени соль, облагаемая большой пошлиной и являясь монополией государства, продавалась только в табачных лавках». Широкое применение нашла более дешевая грубая соль. Большие старые ступки удобны для изготовления приправы из толченой зелени. Пестик и грубый камень выдавливают масла из трав и объединяют эссенции всех компонентов. По аналогии с основной приправой с базиликом я изобрела приправу для рыбы из трав и лимона с петрушкой. Для пасты и гренок готовлю приправу с руколой, для креветок с мятой. Мне теперь по структуре больше нравятся такие приправы, а не прежние однородные, к которым я привыкла. Традиционное блюдо Тосканы, белые бобы с шалфеем и оливковым маслом, становится даже вкуснее при добавлении небольшого количества этой приправы с шалфеем. Мне нравится эта приправа на тостах, натертых чесноком. Можно подать ее отдельно в миске, как хорошее дополнение к поджаренным на гриле сосискам. Нарубите большой пучок листьев шалфея, два зубчика чеснока и 4 столовые ложки кедровых орешков. Измельчите все вместе в ступке или в кухонном комбайне, медленно добавляя оливковое масло до образования густой пасты. Переложите в миску, снова перемешайте. Добавьте соль, перец и горсть тертого пармезана. Получится примерно полтора стакана. Сладости. Мороженое с фундуком. Это мороженое, очень жирное, заставляет меня задуматься о перемене гражданства. Может, все таки поселиться здесь навсегда. Даже тех, кто в принципе не любит мороженое, оно приводит в экстаз с первой же ложки. Поджарьте полтора стакана фундука в умеренно нагретой печи в течение пяти минут. Будьте внимательны, эти орехи легко подгорают. Достаньте из печи, заверните в посудное полотенце и шелушите с них тонкую коричневую кожицу. Взбейте 6 яичных желтков и постепенно добавьте, помешивая, полтора стакана сахара. Взбивайте, пока смесь не станет однородной. На пару осторожно нагревайте смесь, она должна загустеть и осесть слоем на деревянной ложке. Охладите в холодильнике. Добавьте 2 столовые ложки орехового ликера фра-анжелика или ванилина и 2 стакана густых сливок. Добавьте фундук, сок и цедру одного лимона. Налейте смесь в мороженницу и дальше по инструкции фирмы-изготовителя. Вишни, пропитанные красным вином. Весь июль мы покупаем вишни килограммами и начинаем есть их уже в автомобиле по дороге домой. «Что бы ты ни изобрел, ничто не улучшит вкуса простой вишни». Мы посадили три вишневых дерева и отыскали еще три в зарослях плюща и ежевики. Для созревания ягод требуется посадить рядом два дерева. Удалите косточки из половины килограмма вишен. Залейте вишни одним стаканом красного вина с цедрой лимона и кипятите на медленном огне 15 минут, периодически помешивая. Накройте крышкой и дайте постоять 2-3 часа. Подавайте в мисках с соком и большим куском подслащённых взбитых сливок или ломбардского сливочного сырка. В качестве дополнения можно подать маленькие кусочки фунтового кекса с фундуком или печенье. Вместо вишен можно взять сливы или груши. На четыре персоны. Свернутый персиковый торт с ломбардским сливочным сырком. Сначала по поваренной книге Пола Олферт я научилась готовить пластичное тесто для корочки пирога. По противню надо разложить слой теста, в середину выложить начинку и свободно защипать края, подвернув их к центру. Получится самый примитивный пирог, с виду спонтанно изготовленный. Здесь персики и желтые и белые такие изумительные, что поедание этого пирога — дело очень интимное. Раскатайте слой вашего любимого теста немного больше, чем обычно для пирога. Сдвиньте его на противень для выпечки или форму для выпечки с антипригарным покрытием. Для начинки нарежьте 4-5 персиков. Смешайте 1 стакан сливочного сырка, одну четвертую стакана сахара и одну четвертую стакана поджаренного нарезанного миндаля. Осторожно добавьте в эту смесь персики. Ложкой выложите на нижний слой теста, перекройте края так, чтобы один заходил на другой, немного прижав их к низу к фруктовой смеси. Не закрывайте сверху наглухо, оставьте щель длиной в 10-12 см. Выпекайте 20 минут при 190 градусах Цельсия на 6 персон. Груши в сладком креме из ломбардского сливочного сырка. Это итальянский вариант фруктовых пирогов с толстой верхней коркой, которые я впервые пробовала, очевидно, в возрасте 6 месяцев на юге, где их почти всегда готовят с персиками или черникой. Очистите от кожицы и нарежьте 6 средних груш, персиков или яблок и разложите в смазанную маслом форму для выпечки. Посыпьте 1 чайной ложкой сахара. Взбейте 4 столовые ложки масла и половину стакана сахара. Вбейте одно яйцо и две трети стакана сливочного сыра. Добавьте две столовые ложки муки и хорошо перемешайте. Выпекайте при 180 градусах Цельсия до загустения около 20 минут. С лихвой хватит на 6 персон.